Глава двадцать 26. Браконьер у себя дома. Коракл Дик живет один. Если у него и есть родственники, они далеко, и никто из соседей о них не знает. Ходят только слухи о том, что отец у него где-то в колонии, куда отправился вопреки своей воле, а мать его считают мертвой. Дом Коракла стоит одиноко. Он расположен в долине с густо заросшими склонами и не виден снаружи. Поблизости нет никакой дороги. Подойти к нему можно только по тропе, которая здесь заканчивается. Долина представляет собой тупик. Открытым концом она обращена к реке, но берег здесь крутой, и подойти с этой стороны можно только тогда, когда вода стоит низко. Дом корокла, хижина, не лучше лачуги лесного скватора. Он бревенчатый, но покрыт поверх дерева штукатуркой. Небольшой отвоеванный у леса участок, на котором когда-то был сад, теперь снова зарос и одичал. Много лет его не касалась лопата. У нынешнего обитателя дома нет никакой склонности ни к садоводству, ни к огородничеству. Он браконьер, чистокровный, насколько известно. И похоже, это занятие выгоднее выращивания капусты. Фазаны стоят 9 шиллингов пара, а лосось по три шиллинга за фунт. К услугам браконьера река с рыбой и суша с дичью. И то, и другое совершенно бесплатно, как для Алана из долины, из героя баллад о Робин Гуде. Но какова бы ни была цена на рыбу и дичь, как бы она ни падала, у Коракла всегда хватает наличных, чтобы истратить их в Уэльской арфе. или в другом месте. Иногда он тратит деньги так свободно, что подозрительные люди начинают думать: "Столько ночной охоты и рыбной ловли не добудешь". Говорят, деньги приходят из других источников, гораздо менее респектабельных, чем простое браконьерство. Но, как уже говорилось, это только слухи, и распространяют их немногие. Вообще мало кто близко знаком с этим человеком. Он всегда молчалив и мрачен, держится особняком, даже выпив не становится разговорчив. И хотя в Уэльской арфе может угостить выпивкой, к себе никогда никого не приглашает. Лишь очень редко знакомые одного с ним типа бывают у него в гостях. Тогда одинокая тишина дома нарушается голосами мужчин, и если бы эту речь услышали за пределами дома, гостям корокла не поздоровилась бы. Однако обычно дом Коракла пуст, и по ночам чаще, чем днём. Дверь, закрытая на замок, свидетельствует, что обитателя нет дома, и лишь большая охотничья собака, тоже опасное животное, охраняет это место. Впрочем, вряд ли что-нибудь в доме может привлечь вора. То, что в нём находится, не стоит уносить, а снаружи можно найти только коракл, подпёртый веслом под навесом. Он тоже не всегда здесь, и когда его нет, можно заключить, что его хозяин отправился по делам вверх или вниз по реке. Собака тоже не всегда дома. Её отсутствие говорит, что хозяин занят сухопутной частью своей профессии, охотиться на зайцев или кроликов. Сегодня вечер того дня, когда останки Мэри Морган упокоились на кладбище у церкви Переправы Рага. Вечер тёмный и ненастный. Осеннее равноденствие позади, и ветер уже сорвал листву с деревьев. Вокруг дома Дика Демпси толстым слоем лежит опавшая листва, покрывая землю словно золотом. Временами этот покров разрывает на куски ветер, он вздымает листья в воздух и вертит их там. Время от времени ветер бросает листья на дверь, закрытую, но не на замок. Петля свисает свободно. Замок открыт. Под навесом виден корокол. Собаки снаружи нет, она в доме, лежит у весело горящего огня. Тут же сидит и её хозяин, поглядывая на котелок, висящий над огнем. Время от времени он снимает крышку и помешивает содержимое ложкой с длинной металлической ручкой. Что в котелке, можно судить по запаху. Жаркое с большим количеством лука. Коракол готовит зайца. Браконьер умеет не только поймать дичь, но и приготовить ее. Жаркое готово, выложено на тарелку и стоит на столе, пуская пар. Здесь уже приготовленный нож и вилка с двумя зубцами. Помимо этого, кувшин с водой, бутылка с бренди и стакан. Подтащив стул к столу, Коракол принимается есть. Заяц молодой, зайчонок, которого он поймал в стерне, нежный и сочный, вкусный даже без соуса из красной смородины, которого у коракла нет, и о котором он не скучает. Тем не менее, еда словно не доставляет ему удовольствия, и он ест как человек, которому только необходимо утолить голод. Время от времени Поднеся вилку к порту, он застывает с куском мяса на ее зубцах и прислушивается к звукам снаружи. В это время у него напряженное и внимательное лицо. Когда необычно сильный порыв ветра ударяет в ветхая дверь, Коракол вздрагивает. Ему кажется, что это стучит своей дубинкой полицейский. Браконьер боится не того, что его привлекут к ответственности за ночные похождения, если бы только это Он ел бы зайчонка так спокойно, словно заплатил за него. Но в мыслях у него другое. Он боится увидеть предписание судьи и наручники у себя на руках. Боится, что его отведут в тюрьму Гравства, там он предстанет перед судом и будет повешен. У него есть причина опасаться этого. Несмотря на всю его хитрость, несмотря на то, что он все проделал очень быстро, могли быть свидетели его преступления. Ему показалось, что помимо шума потока и криков тонущей девушки, были и другие крики, мужские. Голос показался ему знакомым. Это голос отца Роже, судя по тому, что он узнал с тех пор, он в этом уверен. Не оставило сомнений расследование коронера, на котором он сам не присутствовал, но слышал рассказы о нем. Он не уверен только, видел ли его отец Роже у моста, а если видел, то узнал ли. Правда, священник наследстве ничего о нем не сказал, тем не менее у Кора сохраняются подозрения, и теперь они мучают его так, словно доказано его вмешательство в состояние моста. Неудивительно, что он ужинает без удовольствия и после каждого куска глотает бренди, чтобы поддержать свой дух. Тем не менее он не раскаивается. Когда он вспоминает короткий подслушанный на празднике урожая диалог, а потом более продолжительный под старым вязом, на лице его не раскаяния а дьявольское удовлетворение сделанным, но его мщение еще не закончено и не будет закончено, пока он не отнимет еще одну жизнь, жизнь Джека Уингейта. Он нанес молодому лодочнику удар, который поразил и его самого. только нанеся еще один удар смертельный, он облегчит свои страдания. Он давно уже планирует убийство своего соперника, но пока не нашел безопасного способа его совершить. И теперь цель кажется не ближе, а сегодня вечером еще дальше, чем обычно. В таком состоянии, страшась виселицы, он рад был бы отступиться и позволить Уингейту жить. Вздрагивая при каждом порыве ветра, он продолжает есть, торопливо, как зверь, поглощая мясо. Покончив с едой, ставит тарелку на пол для собаки. Потом зажигает трубку, придвигает бутылку и сидит некоторое время, курит. Но вскоре он слышит шум у двери. На этот раз не удары ветки от ветра, а стук костяшками пальцев. Хотя звук осторожный и еле слышный, собака знает, что это стук, что видно по ее поведению. Оставив полуобглоданную кость и вскочив на ноги, она начинает сердито рычать. Хозяин собаки вскочил и теперь стоит, дрожа. В доме есть запасной задний выход, через который можно ускользнуть. Он смотрит в ту сторону, как будто собирается воспользоваться выходом. Свечой он может погасить Но с огнем в камине этого не сделать. Поленья в нем еще ярко горят. Испытывая нерешительность, он слышит повторный стук, на этот раз громче и сопровождающий его голос. Откройте дверь, мис едик. Значит, не полицейский, всего лишь священник.